в частности партии народной свободы, кадеты, как стоящие на левом фланге умеренных групп и поэтому имевшие больше всех точек соприкосновения с революционными партиями страны, была забочена надвигающейся катастрофой больше всех. Опыт 1905 года слишком внушительно, говорил либералам, что победа рабочих и крестьян может оказаться не менее опасной для буржуазии, чем для монархии. Казалось бы, ход февральского восстания только подтверждал это предвидение. Как не бесформенны были во многих отношениях политические идеи революционных масс в те дни, линия водораздела между трудящимися и буржуазией была во всяком случае приведена непримиримо. Близкий к либеральным кругам приват-доцент Станкевич, друг Февральского восстания, а не враг прогрессивного блока, следующими чертами характеризует настроение либеральных кругов на второй день после переворота, которого им не удалось предотвратить. Официально торжествовали, словословили революцию, кричали «Ура! Борцам за свободу!», украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами. Но в душе... в разговорах наедине ужасались, содрогались и чувствовали себя пленными враждебной стихии, идущей каким-то неведомым путём. Никогда не забудется фигура Ротзянка, этого грузного барина и знатной персоны, когда сохраняя величевое достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого сострадания и отчаяния, Он проходил через толпы распясанных солдат по коридорам Таврического дворца. Страница 176. Официально значилось, солдаты пришли поддержать Думу в её борьбе с правительством. А фактически Дума оказалась упразднённой с первых же её дней. И то же выражение было на лицах всех членов временного комитета Думы и тех кругов, которые стояли около них. говорят представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния это живое свидетельство ценней всяких социологических изысканий насчёт соотношения сил по собственному рассказу родзенко содрогался от бессильного возмущения при виде того как неизвестные солдаты неизвестно по чему распоряжению производили аресты сановников старого режима и приводили их в думу. Камергер оказывался чем-то вроде начальника тюрьмы по отношению к людям, с которыми у него, конечно, были расхождения, но которые всё же оставались для него людьми своего круга. Поражённый произволом, Рязянко пригласил арестованного Щегловитова к себе в кабинет. Но солдаты наотрез отказались выдать ему ненавистного сановника. Когда я попробовал проявить свой авторитет, рассказывает Ротзянка. Солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и с самым вызывающим дерзким видом показали мне на свои винтовки, после чего без всяких объяснений Щегловитов был уведён неизвестно куда. Можно ли ярче подтвердить слова Станкевича о том, что полки якобы пришедшие поддержать думу на самом деле упразднили её что власть была с первого часа в руках совета на этот счёт думы могли позволять себе меньше иллюзий чем кто-либо иной депутат октябрист шедловский один из руководителей прогрессивного блока вспоминает были захвачены советом все почтовые и телеграфные учреждения Все петерградские станции железных дорог, все типографии. Так что без его разрешения нельзя было ни послать телеграмму, ни выехать из Петрограда, ни напечатать воззвание. В эту недвусмысленную характеристику в соотношении сил нужно только внести одно уточнение. Захват советом телеграфа, железных дорог, типографии и прочего Означает ли, что рабочие и служащие этих предприятий не хотели подчиняться никому, кроме совета? Желбыш шедловского, как нельзя лучше, иллюстрируется эпизодом, происшедшим в самый разгар переговоров о власти между вождями совета и Думы. Страница 177. Их совместное заседание было прервано срочным сообщением что из Пскова, где находился царь после своих блужданий по железнодорожным путям, вызывает Радзянка к прямому проводу. Всемогущий председатель Думы заявил, что один на телеграф не поедет. Пусть господа рабочие и солдатские депутаты дадут мне охрану или поедут со мной, а то меня арестуют там, на телеграфе. Что ж, у вас сила и власть, возбужденно продолжал он. Вы, конечно, можете меня арестовать. Может быть, вы всех нас арестуете, мы и не знаем. Это происходило 1 марта, менее чем через двое суток после того, как власть была взята Временным комитетом, во главе которого стоял Радзянко. Как же все-таки при таком положении либералы оказались у власти? Кто и как уполномочил их образовать правительство, В результате революции, которой они страшились, которой они противодействовали, которую они пытались подавить, которая была совершенно враждебными и массами. При том с такой решительностью и смелостью, что Совет рабочих и солдат, вышедший из восстаний, явился естественным и представлялся всем неоспоримым хозяином положения.